Сыном Пелеевым я объяснюся. Вы же, ахейцы, слушайте все со вниманием и речи мои вразумите. Часто о деле мне сём говорили ахейские мужи. Часто винили меня, но не я у ахейцы виновен. Зевс Эгеох и судьба, и бродящие в мраках Эринис, Боги мой ум на совете наполнили мрачную смутой В день злополучный, как я у Пеллида похитил награду. Что ж бы я сделал? Богиня могучая все совершила, Дщерь громовержца, Обида, которая всех ослепляет, страшная. Нежной стопы у неё Не касается ими праха земного. Она по главам человеческим ходит смертных язвя, а иного и все сети легко уловляет. Древле она слепила и Зевса, который превыше всех земнородных и всех небожителей. Даже и Зевса, Гера, хотя и жена, но коварством своим обманула в день, как готова была счастливая матерь Алкмена силу Геракла родить в опоясанных башнями Фивах. Зевс, величаясь уже, говорил пред Собором Бессмертных, «Слушайте слово моё, и боги небес, и богини, я вам поведать желаю, что в персях мне сердце внушает». «Ныне...» Родящих помощница в свет изведет Илифия мужа, Который над всеми окрестными царствовать будет, в человеков великих от крови моей исходящих. Зевсу коварная мысль вещала владычица Гера. Лоши, Геох, никогда своего не исполнишь ты слова, Или дерзни, поклянись, олимпиец великою клятвой, Что над всеми окрестными царствовать будет смертный, Который в сей день упадет на колено родивший, Ветв человеков великих от крови твоей исходящих. Так говорила. Но Зевс не почувствовал козней супруги,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 с Фенелла, геройская отрасль! Племя твое! Не будет он Аргосу царь недостойный!» Так изрекла, и жестокая горесть ударила в сердце Зевса. Схватил он обиду за блестящие кудри, страшный, пылающий гневом.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 Но Пелиду-царю возразил Одиссей многоумный. Нет, сколь не немужествен ты, Ахиллес, бессмертным подобный, воинств ахейских голодных еще, не веди к Илеону биться с троянами храбрыми. Нет, не на краткое время битва завяжется, если троя на Ахейн-фаланге в сечу сойдутся, и бог им вдохнет одинакую храбрость. Прежде ахейским сынам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 Но человек, укрепяся вином и насытяся пищей, может весь день под оружием с силой враждебных сражаться. Дух в его персях и крепок, и бодр, и усталости члены прежде не слышат, доколе да с побоища все не соступят.